5 Бронированный серебристый электромобиль подкатился к трёхэтажному зданию с плавными обводами и поблёскивающими на солнце зеркальными фасадами. Остановился недалеко от крыльца, к которому через обширный зелёный газон вела вымощенная белой плиткой дорожка. За основным зданием я разглядел что-то вроде парка. Сквозь кроны деревьев светлело ещё несколько малоэтажных корпусов. Прибыли мы очень рано, еще 8 часов не было, но возле здания было уже довольно много народа. Кто-то приехал только что, кто-то, похоже, вообще жил здесь. В парке за зданием можно было даже заметить совершающих утреннюю пробежку людей в спортивных костюмах. Раньше я не видел офис Blue Ocean даже на картинках и понятия не имел, как он должен выглядеть. Представлялся какой-нибудь здоровенный небоскреб со светящимся логотипом на фасаде, разглядеть который можно, только задрав подбородок к небу. Бесконечные коридоры с безымянными дверями по сторонам, куча народа в старомодных деловых костюмах и галстуках, таких же безликих одинаковых. Роскошные кабинеты начальников, залы для совещаний, отделённые от коридора прозрачными стенами. В общем, набор стереотипов о корпоратах, подчеркнутый из старых фильмов и книг. Но пасторальная картинка, которую я увидел перед собой, совершенно не вязалась с образом одной из самых богатых и влиятельных компаний города. Скорее, было похоже на какой-то спа-комплекс для богатеев. Немного смазывала картинку охрана. Территория кампуса была огорожена мощным защитным периметром, У ворот я заметил несколько security обвешанных оружием и бронёй не хуже армейских штурмовиков. Ещё двое стояли прямо у входа. И это наверняка вдобавок ко всяким автоматизированным охранным системам. Впрочем, Наутилус тоже был нашпигован защитной автоматикой. Но они не особо помогли против одного единственного лазутчика-техноманта. Дайсон вышел из машины первым, открыл передо мной дверь. Чувствовал я себя неловко. казалось что все кто был сейчас рядом с зданием уставились на меня я повел плечами по привычке пытаясь поднять воротник куртки чтобы прикрыть шрам от ожога на шее но воротника не было на мне был новенький с иголочки деловой костюм который дайсон где то успел раздобыть за ночь совершенно не мой стиль но выбирать было нечего все остальные мои шмотки остались в ноуutilлусе бежать то пришлось в чем был Костюм был вроде бы по размеру, но казался неудобным и каким-то дурацким, особенно галстук, который при ходьбе так и норовил куда-то съехать. Я снова повел плечами, потянув за лацка на пиджака. Рубашка под ним была из какой-то гладкой ткани вроде шелка, и мне все время казалось, что пиджак скользит, сползая куда-то не туда. Дайсон неторопливо зашагал прямиком к главному входу, и я последовал за ним. И это что, правда весь из Blue Ocean? «Опасаешься, что я ошибся адресом?» Саркастично отозвался телохранитель. «Да я не... Просто, может, есть еще какие-то здания? Я думал, в компании гораздо больше людей». «Компании ведь не нужны сотни метапрограммистов. Всю грязную работу делают нейросети. Основная часть персонала размещается в этом комплексе, не считая тех, кто работает удаленно». Пояснил он и, обернувшись, попытался изобразить что-то вроде ободряющей улыбки. «Да ты не нервничай. Ты тут на особом счету, и, если что, это они не на тебя пялятся». Похоже, Дайсон был прав. Взгляды, которые на нас из-под тяжка бросали встреченные люди, были обращены в основном на него. Многие, не особо скрываясь, перешептывались, глядя нам вслед. Даже охранники у входа заметно опешили Однако после небольшой задержки, сверившись с электронными документами, пропустили нас внутрь. «Это Дайсон? Дайсон вернулся!» — расслышал я позади приглушенные возгласы. Внутри здания у меня, честно говоря, голова пошла кругом. Я вроде бы уже немного привык к богатству и лоску зеленой зоны, но тут будто бы попал в какой-то другой мир. Или наш, но обгоняющий желтую зону на десятилетия. Даже сама геометрия помещения была далека от привычных прямоугольных сечений и блоков. Мы будто бы находились на борту инопланетного корабля. Плавные, перетекающие друг в друга линии, матовые, белые и небесно-голубые поверхности, подсвечиваемые, как вода в бассейне. Мягкий рассеянный свет, масса зелени, вода, журчащая в многочисленных декоративных фонтанчиках. Даже сами материалы стен и предметов мебели были какие-то незнакомые. Легкие, монолитные, без швов и следов крепления. И, к слову, я пока не заметил ни одного человека, кроме меня и Дайсона, кто носил бы эти дурацкие шелковые удавки, называемые галстуками. Я и сам вскоре стащил его и, свернув, засунул в карман пиджака, а пару верхних пуговиц на рубашке расстегнул, чтобы было легче дышать. Мы не стали надолго задерживаться в главном корпусе. Прошли через него насквозь, оказавшись в парке, который занимал большую часть территории комплекса. Здесь я окончательно притих, стыдя лишь за тем, чтобы челюсть у меня не отвисала при виде очередного зрелища. Пару раз замедлял шаг, украдкой трогая листья каких-то экзотических цветущих кустарников. Один даже сорвал и размял между пальцами, чтобы убедиться, что это не бутафория. Желтая зона — это сплошь бетон, пластик, стекло, ржавое железо. Когда растешь среди всего этого, воспринимаешь как должное. Не то чтобы там совсем нет растительности. На школьном дворе у нас росло несколько чахлых деревьев, да и трава на футбольном поле худо-бедно проклевывалась. Но здесь вся эта зелень выглядела настолько яркой и цветущей, Что казалось неестественной, будто бы не в другую часть города переехал, а климатический пояс сменил. На и здесь косились. Многие узнавали его, но явно были удивлены его появлению. И ни один не осмелился заговорить с ним, пока мы не подошли к двухэтажному строению в глубине парка с небольшой голографической вывеской «Департамент разработки рядом с входом». Навстречу нам выбежал взгерошенный молодой человек, показавшийся мне смутно знакомым. Черноволосый, худощавый азиат, на вид ненамного старше меня. «Отлично! Ты уже здесь! Рад видеть!» Только когда его узкая, но твердая ладонь сжала мою, я наконец понял, кто передо мной. Сайтан Джоу, мой начальник. Для аватара в игре он явно использовал реальную внешность. Только, как это часто бывает, слегка подретушированную. А это... Он немного растерянным взглядом окинул моего телохранителя. «Мистер Дайсон, если не ошибаюсь. Нам не доводилось общаться, но я помню вас. Вы вернулись к своим обязанностям?» «Не совсем. Место главы службы безопасности пока вакантно. Моя задача — обеспечивать личную охрану мистера Фроста». «Ну, я думаю, здесь, в кампусе, ходить за ним по пятам будет излишне», — усмехнулся Сайтон. но, встретившись со старым киборгом взглядом, смущенно кашлянул. Впрочем, конечно, дело ваше. Надеюсь, только это не помешает нашей работе. Вы меня не заметите. Я буду тихо, как мышка. Тут Джоу снова не удержался от улыбки. Да и я тоже. Хорош мышонок, под полтора центнера весом и под завязку, нашпигованный боевыми имплантами и оружием. Впрочем, надо отдать Дайсону должное. К нему и правда быстро привыкаешь. Со временем вообще перестаёшь замечать, как маячит где-то неподалёку эта молчаливая угрюмая тень. «Пойдём!» — хлопнул меня по плечу Джоу и потащил за собой. «Не будем терять времени. Сейчас я тебе всё быстренько покажу, и сразу же залезем в вирт. Пока тебя не было в игре, таймер сократился почти на 7 часов, надо наверстывать. Так что будь готов к тому, что... «Мэй, а ты что тут делаешь?» Он остановился, заглядывая за полусферическую катку с каким-то пышным растением. Оттуда на него виновато возрилась девочка лет трёх-четырёх в синем джинсовом комбинезончике и со смешными косичками-хвостиками. Быстро оглядевшись по сторонам, Сайтан подхватил ребёнка, что-то строго выговаривая ей по ухо. «Сестрёнка», — виновато пояснил он, оглядываясь на меня. «Няня заболела, не с кем было её оставить. Пришлось брать с собой. Она нам не помешает». Девочка, робко выглядывая из-за его плеча широко распахнутыми черными глазенками, поглядывала то на меня, то на Дайсона. Я услышал, как она заговорщицки шепнула сайтану на ухо. «Дядя страшный. У него железная нога». «Ну, не выдумывай», — строго одернул ее Сайтон. «Дядя не страшный. Он просто...» Оглянувшись на мрачную рожу Дайсона, он замялся, подбирая слова. Но так и не нашел, что ответить, и резко сменил тему. Экскурсия по зданию и правда не заняла много времени. Сайтон бегло показал мне жилой блок, в случае необходимости здесь можно было остаться переночевать, и многие сотрудники так и делали. По комфорту и внешнему виду комнаты, конечно, уступали моему номеру в Наутилусе, но все равно были очень достойными. А уж по сравнению с моей конурой в желтой зоне и вовсе предел мечтаний. Перекусить можно было в любое время в столовой, больше напоминающей большую домашнюю кухню. Несколько холодильников, плиты, микроволновки, удобные столики. Продукты пополняются ежедневно. Все за счет компании. Вот здесь можно поваляться, если нужно отдохнуть. А если наоборот хочется подвигаться и немного прочистить голову, то это сюда. Яркие и обширные зоны отдыха и развлечений сейчас с утра были пусты. на меня поразила сама обстановка. Снова поймал себя на мысли, что совершенно не так представлял себе изнанку «Блю Оушен». Может, конечно, все дело в том, что это департамент разработки, технари, гики, не признающие формализм и дисциплину, но все равно удивительно. Самым удивительным было то, что я, ехавший сюда со скепсисом и глухим внутренним протестом, вдруг поймал себя на мысли, что мне здесь нравится». И даже сайта, назрядно выбесивший меня в ходе нашего общения в наследии, производил впечатление хорошего парня. Увлеченного, упрямого, настоящего трудоголика. Но точно не корпоративной крысы. Одет он был вообще как школьник. Джинсы, кроссовки со светящимися вставками, свободная футболка с ярким принтом. Я вдвойне неуютно себя чувствовал рядом с ним в своем дурацком пиджаке. В итоге снял его, повесив на сгиб локтя. Чуть позже Дайсон и вовсе забрал его, чтобы не мешался. «Угадай, что это?» Мы вошли в зал, похожий на рубку управления космическим кораблем. В центре возвышалась кольцеобразная голографическая консоль с креслами вокруг нее. В стороны, как лучи у звезды, расходились глубокие ниши, в каждой из которых находилась странная конструкция. что-то вроде джакузи в виде овальной белоснежной раковины с подсвеченной голубоватой жидкостью. Я замешкался, ошарашенно оглядывая помещение. Пока все ниши были пусты, так что их истинное назначение было совершенно непонятно. Комната релаксации? Но тогда зачем этот пульт посередине? Он больше похож на рабочее место какого-нибудь цифрового аналитика или метапрограммиста, «Это экспериментальные фул-виар-консоли», — не дождавшись моего ответа, выдал секрет Джоу. «Сенсорный гель нового поколения позволяет полностью отказаться от ложемента, манжетов, манипуляторов и прочей допотопной фигни». «А как же изображение, звук?» «Тут, конечно, пока ничего принципиально нового не придумаешь», — вздохнул он. «Либо ставишь нейрошунты и импланты в височные доли мозга, чтобы картинку давать сразу в зрительные центры, либо вот это». Он нажал какую-то неприметную сенсорную кнопку над ванной. В стене над ней раздвинулась скрытая панель, из которой вылез гибкий манипулятор со вполне привычным фул-виар-шлемом внутри. От того, что устанавливается в капсулах, он отличался лишь нижней частью, больше похожей на кислородную маску со шлангом, отходящими от неё в обе стороны. «А это зачем?» «Ну, дышать-то как-то надо?» При этом типе подключения нужно погружаться в сенсорный гель полностью с головой. И желательно, чтобы было как можно больше контакта с открытой кожей. «О, привет, Сандра!» Мимо нас приветливо кивнув, прошла девушка с короткими ярко-синими волосами. Остановившись в соседней нише, она вдруг два счета разделась, оставшись в коротеньком облегающем топике и стрингах. Одежду сложила рядом и быстренько забралась в ванну. сенсорный гель под ней расступался медленно, неохотно. Ее словно засасывала вязкая трясина. Девушка в это время подключалась к аппаратуре. Это не заняло много времени, поскольку ей даже шлема не понадобилось. На затылке у нее поблескивала пластина разъема для нейрошунта. Достаточно было надеть маску для дыхания и подключить кабель, И вот она уже полностью скрылась в слой геля, став похожей на муху, застывшую в янтаре. Ванна была гораздо глубже, чем казалось с виду. Я разглядел, как девушка постепенно развернулась в вертикальное положение и, скорее всего, достала ступнями дна. Наблюдал я за всем этим, наверное, с таким скептическим выражением лица, что Джо вдруг рассмеялся. «Да не бойся ты, попробуй!» «А это обязательно?» Может, у вас обычная верткапсула есть? Попробуй, и сам не захочешь возвращаться к обычной. Тактильное ощущение на порядок лучше. Гель очень пластичный, меняет агрегатное состояние мгновенно, реагируя на твои движения и на входящие сигналы из вирта. Плюс полная сенсорная депривация, исключающая сигналы из внешней среды. Ладно, вздохнул я, нехотя расстегивая пуговицы на рубашке. А пока готовлюсь, можно пару вопросов? «Да, конечно, мы должны постоянно держать связь и понимать, куда движемся. Вот я как раз об этом. Сейчас, когда вы уже поняли, что цитадель пустоты может смягчить ситуацию с ультиматумом Войда, может, отмените эту охоту на ведьм?» Джоу, понимающе кивнул. «Ивент насчет охоты на последователей пустоты? Прости, отменить его мы уже не сможем. А вам не кажется, что он нарушает баланс?» — Решение, конечно, спорное, — уклончиво ответил Джоу. — Но, надо сказать, ты нас сам к нему вынудил, Терл. Своим ультиматумом пришлось идти на жесткие меры. — Кто старое помянет? — проворчал я, снимая брюки. Оставшись в одних трусах, остановился над ванной с сенсорным гелем, слегка поеживаясь от прохлады. Прикоснулся к его поверхности. На вид ванна казалась заполненной холодным голубоватым желе. Но, к моему удивлению на ощупь, этот состав оказался теплым и упругим. Я надавил на него, нарушая идеально ровную поверхность. Подняв руку, увидел медленно рассасывающийся отпечаток ладони. Сестренка Джоу, приподнявшись на цыпочки, тоже с любопытством разглядывала гель и так и норовила залезть в него ладошками. Но Сайтан мягко оттащил ее и оставил рядом с собой, держа за руку. «К тому же ивент вполне вписался в лор игры», — продолжил он. «Не забывай, что есть фракции Тьмы и Света, которые однозначно враги друг другу». «Но внутри фракции не все так однозначно. Есть еще и внутренняя конкуренция. Все эти перипетии только начинают раскрываться. Довольно слабое утешение. Пустотникам-то придется воевать вообще против всех. И как мне тогда привлекать новых сторонников? Мало кто на это согласится». «Тем не менее, у тебя же как-то получилось набрать первых пятерых», — резонно заметил он. «К тому же мы, кажется, договорились на квест Войда по набору последователей я пока накладываю мораторий. Тем более для него требуется целая сотня игроков. Это слишком рискованно». «А как мне тогда развивать цитадель?» — уже начиная раздражаться, — огрызнулся я. «В одиночку копить такую прорву энергии пустоты? Это нереально!» И явно не предусмотрена механика игры. Чтобы немного успокоиться, я отвлекся на то, чтобы забраться в новомодную капсулу. Ощущения были необычные и не совсем ожидаемые Сенсорный гель, так же как и в дорогих моделях верткапсул, лишь внешне напоминал желе, а на ощупь был нелипким, упругим и под моим весом продавливался плавно, как кресло с памятью формы. Это даже на погружение в воду не было похоже. А поскольку температура его была приближена к телесной, я довольно быстро вообще перестал ощущать его. Будто растворился в этой ванне. Шлем я пока не надевал, поскольку решил гнуть свою линию и все же продавить Джоу по нескольким важным для меня вопросам. Для закрытия первого квеста мне нужен миллион единиц пустоты. Но это явно только самое начало. Да, понимаю я, куда ты клонишь. джо задаченно почесал в затылке. Этот его естественный, совсем мальчишеский жест, да еще в сочетании с копошащейся под ногами девчонкой, окончательно разрушил сложившийся у меня образ бездушного корпората. Я вдруг понял, что для него наследие — это просто работа, которую он отдает всей душой. И судя по тому, что в таком юном возрасте он смог дослужиться до заместителя начальника департамента, в работе этой он знает толк. «Но пойми и ты меня», — твердо продолжил он, «Каждый новый пустотник — это новая переменная. Мы с тобой-то пока не знаем, что делать». «Но, может, тогда хотя бы орбов подкинете?» «Я ведь тебе уже говорил, сотрудники корпорации не могут использовать служебное положение для прокачки своих персонажей. У вас проект завис на волоске от краха, а вы цепляетесь за какие-то правила, — едко отозвался я. «Я ведь не прошу супероружия». — Мне просто нужно что-то, чтобы быстрее накапливать очки пустоты. — Например, орбы восстановления псиэнергии, — подхватил Сайтон после изрядной паузы, что-то прикидывая в уме. — Это, конечно, тоже нарушит баланс, но не так заметно, тем более, что ты будешь перегонять все излишки в пустоту. — Да, пожалуй, я смогу продавить такое решение. Свяжусь с тобой в течение дня, пока воздержись от использования других орбов. Эта небольшая, но важная победа воодушевила меня, я попробовал закинуть следующий крючок. Но это все полумеры. Нужно снять мораторий и со второго квеста. Назови хотя бы одну причину. Сайтон нахмурился и скрестил руки на груди. Уф, я ступаю по тонкому льду. Мы плохо друг друга знаем, но мне жизненно необходимо его доверие. А для этого нужно убедить его, что мы можем действовать сообща. В конце концов, у нас общие цели, прописанные в контракте. А о том, что у меня есть и кое-какие свои интересы, ему знать совсем не обязательно. Я все еще надеюсь, что удастся усидеть на двух стульях и оставшиеся тайники отца найти и спасти наследие. Правда, теперь, когда и сам отец нашелся, первая цель вообще под вопросом. Кто мешает ему самому подключиться к проекту и все разрулить? Меня вдруг пронзила догадка. А что, если он именно по этой причине не хочет встречаться со мной? Чтобы не наговорить лишнего. И чтобы я, в свою очередь, не выдал никакой лишней информации своими действиями или реакциями. Вот только кому мне нельзя проболтаться? Корпоратам, Анастасии, мимику. Адвокат передал лишь одну инструкцию — ждать. Но что это значит? Вообще заморозить всю свою активность или делать, что делал? «А если что-то пойдет не так, отец сам вмешается». «Террел», — напомнил о себе Джоу, — «я встрепенулся, отбрасывая в сторону свои раздумья». «Да много причин. Наша цель — устранить угрозу со стороны Войда, и Анастасия сама дала нам инструменты для стабилизации ситуации. Глупо имени попользоваться, если только это не ловушка с ее стороны». «Других-то путей все равно нет». Ты же сам говорил, что цепочка квестов Войда наверняка не прописана заранее, и он будет действовать гибко по ситуации. Что, если Войд вообще не даст следующих заданий, пока я не выполню эти два? Будем действовать по обстоятельствам, — пожал плечами Джоу. К тому же ты должен знать еще кое-что, главную причину, по которой я против приобщения новых игроков к культу пустоты. Он помедлил, отвлекся немного на закапризничавшую сестренку и отправил ее поиграть куда-то к пульту, где возле одного из кресел стояла коробка с игрушками, явно притащенная им из дома. «Помнишь, я выдал тебе строгий запрет на использование активных умений пустоты, особенно в стабах?» «Ну да, это не моя прихоть». Мы обнаружили, что в каждом месте, где применяется пустота, начинаются необратимые изменения в программном коде. Мы пока только разбираемся с тем, что это такое, и как с этим бороться. Но это как вирус, распространения которого нужно купировать на ранних стадиях. И что за изменения? Без обид, Террел, но вряд ли ты поймешь. Ты ведь не программист? Если совсем примитивно, Анастасия на базовых уровнях пытается перехватывать управление, замыкая его на войда. А это напрямую мешает нашему основному плану вывести ее из игры. Я замолчал. Да уж, против этого пока не попрешь. Это прямой конфликт интересов. Сенсорный гель уже давно поглотил меня по самую шею, и я завис в нем, словно ягода в желе, не касаясь дна. Он поддерживал меня, потому что я еще не надел шлем с дыхательной системой. Манипулятор со шлемом уже завис перед моим лицом, ожидая только команды. Но я в последний момент все же отвернулся и окликнул Джоу. «А что, если сделать шаг ей навстречу? Дать понять, что мы готовы на примирение?» «Подыграть Анастасии? Но какой в этом смысл?» «Так мы не решим поставленные перед нами задачи». «Так может пересмотреть саму задачу?» «Ну, знаешь ли...» — неуверенно улыбнулся он. В компании не принято оспаривать приказы начальства. Просто я подумал, что разве обязательно доводить до такого жесткого противостояния? Может, можно договориться с ней? С кем? Ты говоришь так, будто Анастасия — разумное существо, — усмехнулся Джоу, но в глазах его мелькнуло странное выражение. Но если бы так и было, то она ведь первая начала. Мы не можем мириться с ее ультиматумом. А если представить, что она все же разумна? Как она воспринимает все это? Как она вообще видит реальность?» Я замолчал. И так сболтнул лишнего. Впрочем, Джоу, кажется, не разозлился. Напротив, он притих и смотрел на меня затуманившимся взглядом, погрузившись в собственные мысли. И прежде чем подключиться к наследию, я все же добавил. Стоит ли винить ее за жесткие меры? Она ведь сотворила этот мир. А вы пытаетесь его отобрать.